Эпилог К работе нужно возвращаться вовремя, когда только-только начала скучать по ней. Самую малость и уже хватит, потому что Если выждешь слишком долго, отдых будет не в радость. А если прыгнешь в рутину слишком быстро, как законченный трудоголик, все сточертейт за неделю. Я же чувствовала, что выбрала удачный момент и была всем довольна. Я мурлыкала под нос полузабытую песенку, выбирая наряд на этот день. А чего бы мне не радоваться? Во-первых, Клиентов у меня было больше, чем когда-либо. Я об этом не просила. Но Дана Сиротина все равно посвятила мне статью в своем мегапопулярном блоге. Она всерьез уверовала, что я общалась с духом Регины и помогла разобраться в ее убийстве. А теперь уверовала и ее паства. Мне пришлось нанять секретаря сообразительную молоденькую студенточку, чтобы она следила за моим графиком, потому что я сама уже не справлялась. Во-вторых, сегодня днем мне предстояло обедать в городе с Владом. Вроде как ничего особенного. У него назначена встреча неподалеку от моего кабинета, как раз в обеденное время. Так почему бы не пересечься? Но я заметила что такие удачные возможности стали появляться у него все чаще. Я не протестовала. О, нет, этого только не хватало. Я использовала все свои артистические способности, чтобы убедить его, да-да, я верю в совпадение. Но в глубине души я ликовала. А мамаша Ларина, думаю, плевалась кислотой и пожирала металл. Ну, или чем там занимаются пожилые драконы. Ко мне она больше не подходила. Не сомневаюсь, что она уже продумывала план мщения. И рано или поздно я о нем узнаю. Но сегодня я могу наслаждаться моментом. Словом, у меня все шло хорошо. А потом позвонил папа. И хорошо... Закончилось. Тут нужно отметить, что родители точно не докучали мне вниманием. Ни один из них не позвонил мне за то время, что я лежала в больнице или отдыхала дома. Но это нормально. Они не знали, что со мной случилось. Они звонили мне раз в месяц, а то и два. Так что период обострения их заботы не совпал. С расследованием только и всего. Увидев на экране номер отца, я не насторожилась. Причин не было. Я предположила, что папаня просто покончил с очередным концертом. У него появилось время сделать что-нибудь, что позволило бы ему почувствовать себя хорошим человеком. Например, поинтересоваться, как у меня дела. Привет, пап. «Ответила я. Сразу докладываю. У меня все в порядке». «А, это здорово!» Его голос звучал напряженно и несколько растерянно. Мне это не понравилось. «Папа, что-то случилось?» «Лана, ты помнишь свою старшую сестру?» «Я хотела сказать ему, что шутку не оценила» и нет у меня никакой старшей сестры. А потом поняла, о чем он. Парадоксальность этой ситуации заключалась в том, что это у него есть старшая дочь, которая теоретически является мне старшей сестрой. Но если воспринимать слово «сестра» как нечто большее, чем три капли общей крови, то нет у меня никакой сестры и никогда не было. Она меня старше лет на десять. Я ее не видела и не помню даже, как ее зовут. А главное, я не хочу ничего менять. Поздновато уже. Я не чувствовала перед ней никакой вины за то, что моя мать стала второй женой ее отца. Во-первых, он не ушел от ее матери к моей. Он просто ушел. Он вообще делает это чаще, чем колобок. Во-вторых, меня он тоже толком не растил. Тут мы с ней на равных. «Я помню твою старшую дочь», — сказала я. Прозвучало чуть холоднее, чем я планировала. Однако извиняться я не собиралась. Папаня этот холод успешно проигнорировал. Он легко игнорировал все, что было ему неинтересно. Ладно. Я хочу попросить тебя об очень важном одолжении. Я сейчас никак не могу покинуть страну. Я болею. Врачи подозревают воспаление легких. В таком состоянии нельзя путешествовать. А кто-то должен поехать в США к ней. «А я только что вышла из больницы, папочка». Вот о чем я подумала, но спросила другое. «Зачем?» Он сделал паузу, которую щел достаточно театральной, и объявил. «Чтобы забрать ее тело. Мне очень жаль, Лана, но твоя сестра скончалась. Других родственников у нее нет, и кто-то должен заняться этим». Я не ожидала такого поворота событий. Я была слишком шокирована, чтобы указать, что я не обязана этим заниматься, что это его долг, последний долг перед ней. Интересно, если бы со мной что-то случилось, он бы тоже попытался спихнуть на кого-то скучные организационные моменты? Как ни странно, Из-за этого я почувствовала некое подобие родства с неведомой мне сестрой. Не потому, что нас зачал один человек, а потому, что мы были лишены одного и того же. «Как? Как она умерла?» С трудом произнесла я. «Кажется, ее убили. Я точно не понял. Со мной по телефону говорили по-английски, а ты же знаешь какой у меня английский. Этим в любом случае будет заниматься полиция, а не мы. От нас требуется только забрать ее тело. Ну так что, Лана, ты поедешь?